Веселовский сам побывал в Золотом гусе. И от одного слуги тому слышал, что слуге тому офицер показался похожим на сына московского царя, которого тот видывал и раньше в в е н е А таможенник, досматривающий багаж полковника, сказывал, что такая шуба соболя ь разве у московского царя быть может. Получив в Амстердаме донесение от Веселовского, Петр стал мрачен. «Вот негодник что делает. Какое время выбрал? Русский флот по Балтийскому морю плавает. Ригу взяли, Ревель взяли, взяли Финляндию и з Дании. На само Карлово логово, на саму Швецию наступаем». «В нем, в а л ё ш к и м о ё м Семя Ивана Михайловича Милославского из земли лезет. Мало крови, мало ему кромолы, и сию кромолу следует разведать и лечить беспощадно. В Амстердаме крепкие морозы стоят. Каналы замерзали, ребята голландские к р а с н о щ ё к и по каналам в школу на коньках бегают. голландские печки натоплены тепло, и в низенькой горнице, где с поставцов смотрят на чищенные медные дофаянсовые посуды, царь Петр собственноручно пишет Карлу императору в Вену письмо. Пресветлейший державнейший цесарь в дружелюбно братской конференции объявить должен об некой сердечной печали. Сын наш Алексей, Всегда к высшему неудовольствию нашему является, так как он спокойной супругой своей в вашем ближайшем свойстве, состоявшей, непорядочно жил. А теперь от нас, получив приказание к нам ехать, взяв несколько молодых людей, с пути ему указанного съехал, и мы по сие время изведать не можем, где он обретается». И дали мы резиденту нашему при вашем дворе пребывающему Абраму Веселовскому приказ оного нашего сына сыскивать и к нам п р и в е с т и Того ради просим мы, ваше величество, если он и сын наш в ваших местах обретается тайно или явно, повелеть его сим нашим резидентам к нам прислать, придав для безопасности несколько наших офицеров, дабы мы его отечески исправить могли». чем обяжете нас к в е ч н ы м услугам и приязни, ваш брат п ё т р